Глава восьмая. Поднял взгляд и увидел внимательно смотрящего на меня Жеку. «Ты это...» — начал он. «Студент, покурить не хочешь?» «Не курю». Я покачал головой. «Может, просто выйти хочешь?» — не унимался токарь. «Жарко в цеху». «Нормально». «Смотри, у меня с собой лимонад есть». «Гляди-ка, заботливый какой». «Спровадить хочет, это понятно. Неужели даже не попробует договориться?» «Нет, разумеется, я не собираюсь участвовать ни в чем криминальном. Просто интересно, разве я действительно таким лопухом выгляжу?» «Спасибо, Евгений!» Я вновь покачал головой, стараясь говорить максимально обстоятельно и спокойно. «От сладкого, наоборот, еще сильнее пить захочется!» «Ну, смотри!» — покачал головой токарь. Хотя бы веер тогда из газеты сделай и им обмахивайся. — Вы, собственно, чего подошли? — не выдержал я. — Справайте меня хотите? — не выйдет. Я сюда нанимался не для того, чтобы вылететь, как Артурчик. Станки не трогайте, детали Вагитча тоже. Решил, что скажу ему прямо как есть, чего лукавить. — Что? — Жека даже глаза выпучил. — Ты думал, я у Вагитча ворую? Да ты... «Да пошел ты!» Работяга смачно выматерился, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и торопливо пошел в дальний конец галереи. Взвыл запущенный станок. А я подумал, что либо этот токарь хороший актер, либо... Мое умение разбираться в людях внезапно дало сбой. Но присматривать я за этим Жекой все равно буду. Оставшееся время дежурства я почти не спал. Читал конспекты и книги. Лишь под конец смены немного вздремнул на лавке, когда уже сил не осталось. Минут тридцать, не больше. Но этого, как ни странно, хватило, чтобы не чувствовать себя протухшей треской. Вскочил, сделал зарядку с отжиманиями и планкой. «Спортсмен!» Услышал подходящего мимо Жеку Петрова, токаря, с которым вчера у нас вышел конфликт на тему станков у Тюганова. Я не стал никак реагировать, просто продолжил выполнять упражнения. Когда закончил, встретился взглядом с Иванычем. Он стоял рядом. Остановился, тоже направляясь на выход. — Пораньше уйду, — сообщил он. — Ты ж до семи. Тебя Степка сменит. — Ага, — сказал я. — Виктор Иванович, вы мне вчера насчет несунов говорили. — Так вот, про Петрова Жеку ваши жесты на эту же тему были? — На всякий случай. Голос старика посерьезнел. Я его за руку не ловил, но... Знаешь, ты парень молодой, на тебя все можно повесить при желании. Однако ты молодец, правильно себя поставил. Показал, что не промах, и что не просто так тут сидишь. Жека, конечно, тебя материл знатно. Зато запомнил, что тебе палец в рот не клади. В общем, бывай, Вадик. Ты когда теперь? — В среду, — прикинул я. Две ночи отдыхаю, на третью выхожу. «А, ну, значит, увидимся!» — обрадовался Иваныч. «Мне как раз тоже на смену!» Едва старик вышел из цеха, как металлическая дверь, прорезанная в створке ворот, снова лязгнула. Ко мне вышагивал напарник Вагитова. Его я тоже видел вчера, так что узнал. Тот поздоровался за руку, выспросил что да как, придирчиво осмотрел площадку вокруг станков. Кивнул одобрительно, и я ушел. Наступил понедельник. В городе началась будничная движуха. По дорогам сновали машины и редкие автобусы. Тротуары были забиты народом. Многие ходили пешком. А я вспомнил, как у нас появились маршрутки. Не сразу, как во многих других городах, а к концу 94-го. Местная ПТП к этому времени почти разорилась, и бизнесмены решили этим воспользоваться. А еще им, конечно же, помогли свои люди в городской власти. Родители уже ушли на работу. У Сереги каникулы, так что он просиживал штаны перед телевизором в родительской комнате. Гулять ему разрешалось. У младшего брата даже свои ключи были, но он решил дождаться меня. Помнил, что мы договаривались идти за великом. — Вадик, привет! — обрадовался Серега. — Ну что, в прокат? — Погоди! — засмеялся я. Давай сначала позавтракаем. Начал готовить яичницу, чтобы по-быстрому и без заморочек. Вскипятил воду. Налил чай из заварочника, слегка разбавил. Добавил сахару. Лимонов не было, да и вообще в холодильнике уже заготовлена петелька для нашей домашней мыши. И, во-первых, товарный дефицит, а во-вторых, денег особо нет. Хорошо еще, что продукции зарплату не выдают с молокозаводом и хладокомбинатом хотя бы попроще. А вот на заводе кожзамов точно ничего нужного в хозяйстве нет. Тем более на ЖБИ, мебельном, на фабрике головных уборов и в сельхозтехнике. А мой папа, к примеру, вообще на междугороднем автобусе баранку крутит. Ему потом просто не будут зарплату месяцами давать. Как и маме, которая там же, в билетной кассе. Надо бы, кстати, не откладывать разговор с ними по поводу банка «Прогресс-плюс». А то я, краем уха, слышал, что они собираются туда вложиться. Закину им лучшую идею купить долларов. Как к американской валюте не относись, но резерв надежный. Вспомнил, что вчера мама дала мне с собой деревенской курятины с жареной картошкой и снова себя отругал. Привычки все еще те же. Из прошлой жизни. Даже не подумал, что для моего ужина родители могли пожертвовать своим. Надо быть повнимательнее. Поел сам, покормил Серегу, пожарив ему тех самых гренок и сварив какао. И только потом прочитал мамину записку, что на столе припасена запеканка. Лежит в глубокой тарелке под крышкой от кастрюли. Вот оно время без мобильников и мессенджеров. С другой стороны, Серега не против — Гренки ему заходили больше, чем запеканка. И почему, интересно, в детстве ее все ненавидят, а повзрослев, начинают яро хотеть? Серега пританцовывал от нетерпения и заваливал меня вопросами про будущий велик. Я добродушно отвечал, даже когда брат говорил «несусветные глупости». Впрочем, порой было даже интересно. Почему на трехколесном велосипеде проще кататься, чем на четырехколесном? Но с двухколесным это уже не работает. Почему на руках тоже ногти, ведь они должны называться рукти? Зачем зарабатывать деньги, когда можно их просто нарисовать? Почему папа не хочет купить скорую помощь? Голова кругом. Зашли за Дюсом, с ним веселее. Да и ему наверняка не терпится обсудить, как вчера все прошло. А потом, когда научим Серегу уверенно держаться в седле, двинемся на раскопки. Я чувствовал в себе силы поработать еще и не собирался останавливаться. Чем больше денег на руках, тем больше можно получить, добавив знаний из будущего. Для начала – самый простой способ ставки на спорт. И пусть официальных букмекерских контор в России не будет до 97-го, это не значит, что в СССР ставок нет. Были даже при коммунистах, есть и сейчас. Просто бизнес этот, как казино и залы игровых автоматов, пока еще серый. Все это в достатке появилось в Новокаменске уже после распада Союза. Надо только узнать, где принимают деньги. И вспомнить кое-что из прошлой жизни. Что там у нас должно проходить в 93-м? Вчера же газету читал. Мировой легкоатлетический чемпионат в Германии? Точно не мое. А вот футбол, тут уже возможны варианты. «Надо посмотреть список ближайших матчей. Может, что-то и всплывет в памяти, чтобы сделать верную ставку». «Или...» «Точно!» Я треснул себя по лбу, увидев соседа снизу, дядю Гошу. «Что такое?» Повернулся ко мне Дюс. Серега беззаботно бегал за поздними бабочками и нас не слышал. «Да вспомнил кое-что», — сказал я. «Привет, дядь Гоша!» «О, пацаны!» Глаза соседа посылали друг друга в дальний поход. Он уже успел хорошенько принять на грудь. «Держись, краба!» Дядя Гоша трудился таксистом. А точнее, бомбилой, то есть зарабатывал частным извозом. Стоял на своей ржавой «Волге» рядом с автовокзалом, поджидая пассажиров с тяжелыми сумками. Однако деньги водились у него не только поэтому. Я знал, с чего вдруг он был под шофе в понедельник с утра. Вчера выиграл на подробных скачках. И еще не закончил отмечать. «Куда идем, пацаны?» Мужиком сосед был неплохим, но вот пьянство его потом сгубит. В июне девяносто четвертого дядя Гоша сядет в машину, не протрезвев. И его поймает на трассе КамАЗ. Насмерть. Брательнику велик взять на прокат?» Я показал на Серегу. «Хорошее дело», — одобрил сосед. «Дядь Гош, возьмешь нас на следующие скачке?» — попросил я. — Ого, Вадик! Из него как будто бы даже пиво выветрилось. Давно заинтересовался. — Да как вас сегодня увидел? — с улыбкой ответил я. — Ведь не соврал. — Решил тоже попробовать. — Давай тогда в следующее воскресенье. Сразу же предложил дядя Гоша. Договорились и двинулись дальше. Вышли на грунтовую улицу со смешным названием «Роговик», где еще не снесли деревянные дома. Там даже до начала двухтысячных бабушки держали во дворах козочек и ходили их выгуливать с хворостинами на берег каменки. Пункт проката располагался в конце улицы, на первом этаже кирпичной пятиэтажки. «Ну, как дела, Дюс?» — спросил я, видя, как друг мается от желания обсудить свидание с Лизой. Мы шли мимо черной бэхи, которую усиленно намывали дворовые пацаны а чуть в стороне присматривал за процессом лузгающей семечки тонна. Увидев нас, он важно кивнул, приветствуя. Над же. А до инцидента с Ромаха он в мою сторону даже не смотрел. Демонстративно проходил мимо. А в школе и вовсе вымогал деньги. «Че как, пацаны?» Неожиданно тонна еще и окликнул нас. «Че это он?» — удивился Дюс. «Не знаю. Я пожал плечами. Пойдем, поздороваемся. «Никто не обижает!» Грузный парень, сплюнув шелуху, первым протянул руку. «Справляемся, Тонна, спасибо!» Ответил я. «Мелкому, не нужна работа!» Старшак взглядом указал на Серегу. «А то с туповатая. Куда родители смотрят?» Он вздохнул в притворной печали. А я посмотрел на мальчишек с пыхтением, натирающих бэху. Один из них, босоногий и грязный, Похоже на цыганенка, схватил тяжеленное ведро, вылил мутную воду и побежал к ближайшей колонке, набирать чистую. «Че вы там возитесь?» Из бэхи выглянул бритоголовый парень, исполосованный шрамами. «Долго уже? Запарили, блин!» «Дядь, дядь, мы тебе получше помоем!» Запищал второй пацаненок в потрескавшихся очках. «Ща, Димка свежей воды принесет! Бегом давай!» Водитель немецкого седана повысил голос. «Обождите, парни!» Нахмурился Тонна и направился к Бэхе. «Слышь, уважаемый, мелочь не трогай! Посиле себе найди, понял, нет?» Пошел длинный разговор о косяках и предъявах. «Шрам», как я прозвал про себя владельца Бэхе, пытался построить и нашего знакомого, и мне даже стало интересно, чем дело кончится. В общем-то, довольно предсказуемо. На шум подошли еще двое, которых мы знали, постольку-поскольку, и Бритый со шрамами заговорил уже более спокойно. «Край муха я услышал что-то про корейца. Знакомая кличка. Водитель, похоже, тоже был в курсе, поэтому тон сменил еще резче. «Вадик, а я потом тоже таким стану?» Серега подергал меня за рубашку. «Каким?» Я повернулся к брату. «Таким же крутым!» В памяти всплыл эпизод прошлой жизни, в этой реальности еще не случившийся. 2004 год. Вроде бы благополучный по сравнению с 90-ми. Как их там потом назовут? Тучные нулевые? Серегу тогда привезли на простенькой иномарке. Вынесли на плечах двое быков, позвонили в дверь. Я как раз был в гостях у родителей. Брата, худого и изможденного, бросили в объятия отца и сказали, что внизу ждут на разговор. Вежливо, так сказали, но безапелляционно. Папа спустился. Его не было долго, тянулись мучительные минуты. А потом вернулся, посеревший, молчаливый. Достал из антресоли все накопленные к тому моменту деньги, пять тысяч долларов. После дефолта 98-го родители стали более продвинутыми в финансовом плане. Общак. В памяти всплывали услышанные тогда слова «Деньги надо отдать, если не хотим». Выяснилось потом, что Серега, уехав сначала в Тверь, а потом в Подмосковье, не устроился на работу. Врал, а на самом деле вступил в одно из ОПГ, простым пехотинцем. Возил какого-то бригадира, потом начал ухлестывать за девчонкой. Поехал на чужом патроле, разбил его. Еще и деньги взял воровские. Подружку впечатлить захотел. А я, как я тогда кривился, орал на него, говорил, что сам виноват. Поругался тогда с родителями. Серега в итоге вновь принялся за старое. Отсидел, и больше мы с ним не общались. До самой моей смерти, там, в прошлой жизни. Нет, Серега. Я посмотрел на брата, потом присел, чтобы быть с ним на одном уровне. И обнял ты никогда не станешь одним из них, потому что это вовсе не круто. Тони, я отказал, постарался вежливо. Тот хмыкнул, ответил, что дело хозяйское, и отвернулся. А мы пошли дальше, за великом брату. Дюс всю дорогу рассказывал, что работа нужна, но в десять можно и подождать, лучше хорошо учиться, чтобы потом поступить в универ. Вообще, это я должен был сказать Сереге, но диус мой друг. А еще он даже про Лизу и их общий вечер забыл, настолько впечатлился увиденной сценой. Так что учись, Серега, не будь как я. Мне осталось лишь добавить. Жалею, что завалил, но обязательно восстановлюсь. Брат серьезно кивал, а потом отвлекся, едва мы зашли в прокат. Глаза разбегались. Серега сразу же подскочил к блестящему салюту, но я был непреклонен. Выбрал простой школьник пусть сначала научится на рабочей лошадке, а потом уже можно переходить на премиум вариант, или взрослый, как их тогда называли. В общем, договорились мы как-нибудь вдвоем в кафе сходить. Дюс наконец-то поделился со мной новостями. Довольно Серега катался туда-сюда, осваивая велосипед. А мы с другом шли, разговаривая, и время от времени поглядывая на мелкого, чтоб никуда не влип. Или не врезался. «Что значит «как-нибудь»?» — возмутился я. «Дюс, сегодня же во время катания на лодках приглашай Лизу на свидание. Возьмем пару яликов, а может, катамараны. В любом случае вместе, чтоб веселее. Да и как договаривались. Но разобьемся по парам, так что сможете поговорить наедине». И тебе нужно будет обязательно, слышишь, обязательно пригласить ее на конкретный день в конкретное время. Хочешь в кафе, а хочешь на катере покататься с танцами. Я понял, — закивал друг, — типа я обозначаю намерение. Уверен в себе и в наших как-то отношениях. Именно, — подтвердил я. Всегда говорить четко. Я позвоню сегодня, мы пойдем гулять завтра. В пятницу вечером у нас ресторан, а в субботу кино. Только так, Дюс. Ладно, теперь давай на раскопки, а то у меня еще кое-какое дело есть. Оставив Серегу кататься во дворе и попросив бабушку Дюса приглядывать, мы отправились на раскопки. Идти тоже недалеко, к соседним девятиэтажкам. Городские власти продолжали наступление на старые деревянные кварталы. Снесли сразу половину маленькой улицы. И теперь перед стройкой там копались археологи. Подработать давали возможность почти всем, разве что кроме алкашей и совсем уж маленьких детей. Но, под честное слово, могли взять из 12 лет, если по-тихому и без оформления. Привет, Тим! Я на автомате вспомнил бородатого молодого Очкарика, аспиранта историка из Ярославля. Звали его на самом деле по-другому, но никто почти не знал как. А Тим. Это сокращение от фамилии Тимофеев. Фактически, это была экспедиция универовского истфака. И руководили всем преподаватели, а аспиранты выполняли роли таких прорабов, следя за тем, чтобы чернорабочие не расколотили какой-нибудь особо ценный кувшин или вовсе не сперли то, что выглядело красиво. Как, например, бутылку зеленого стекла с надписью «Лимонад». «Так, вы кто у меня?» Тим напустил деловитого туману, и я, проследив за его беглым взглядом в сторону, хмыкнул. На одном из квадратов трудилась симпатичная белокурая девушка в цветастой косынке. Тоже, видимо, аспирантка. Каменев и Зиновьев. Назвал наши фамилии Дюс. Точно! Обрадовался бригадир. Как деятели раннего СССР. Вам еще Троцкого в компанию не хватает. Ага, и еще Ленина со Сталиным и Свердловым. Схивизвил я, вспомнив, что эту шутку уже не расслышал, причем от Тима. «Давай, куда нас сегодня определишь?» Обиделся, снова перешел на официальный тон. «И наплевать на него мне, с ним детей не крестить. Определил нас Тим на четвертый квадрат, подальше от блондинки в платке. Хотя народу заметно не хватало». «Что ж, злоупотребления служебным положением даже здесь были». В общем, интересная она девушка оказалась. Дюс продолжил рассказ о Лизе. И видно было, что она ему действительно нравилась. На филфак поступать хотела. Как ты? Ты ведь знал? Я помотал головой. Откуда я же с ней не общался? Остальные детали опустим. Так вот, продолжил Дюс, у нее стихов уже на целый сборник. Я слушал его и одновременно размышлял над тем, что сам-то вчера как-то в попыхах распрощался с Никой. И надо бы это исправить сегодня. На дворе понедельника, значит, она сейчас на работе. Вариантов для девчонок ее возраста в 90-х немного. В официантке с риском перейти в разряд ночных бабочек или неквалифицированный труд вроде стирки и уборки. Ну, газеты еще разносить. Но Ника уже со школы убирала по вечерам кабинеты в городской поликлинике. Ее туда устроила бабушка, врач-терапевт. Договорилась с главным и ночмедом. И девчонка после учебы протирала пыль, мела мусор и поливала цветы. Потом поступила в медуху и повысила квалификацию. Устроилась санитаркой в БСМП. Больницу-скорой. Там ей пришлось выносить за лежачими утки, мыть окровавленные операционные и обрабатывать бомжей. Как она это выдерживала, я не представляю. Да особо и не интересовался. Или в своем прежнем духе стебался по поводу бродяжнических ароматов и вшей. Так, Ника говорила, во сколько она туда ходит и примерно во сколько заканчивает. Надо встретить, устроить сюрприз. Купить шоколадку, Ника их любит, и букет Гербер. Ей почему-то нравились именно эти простенькие цветы. Похлопал по карману, достал смятые купюры, пересчитал. Должно хватить, еще и останется. Вот что значит не пробухать заработанное. Смотри-ка, никак что-то показалось. Дюс аккуратно обкопал потемневшую деревяшку неестественной формы. Не знаю, что это, украшение вроде. Часов пять бы дали. Премии на раскопках засчитывались в часах. Отработал ты полный день, восемь часов, тебе их и начисляли. А заодно прибавляли бонусные за находки. Среди нашего брата-чернорабочего ходила легенда, что кто-то нашел берестяную грамоту, и ему сразу выписали премию в сто часов. Но я почему-то в это не верил, потому что при мне самый большой бонус насчитали какому-то школьнику за чуть тронутую коррозией шкатулку. Тридцать часов. А вот за это нам с другом дадут... Полчаса. Мимо как раз проходил наш прораб, которому сияющий дюс протянул находку. Это затычка для бочки. Да уж, так мы не скоро накопим нужную сумму. Надо искать варианты. Биджо, помощник Вано, брезгливо отмыл руки, полив водой из бутылки. Штырь, которого сдал за ежей вызывал у него чувство брезгливого отвращения. По ряду причин. Во-первых, Биджо ненавидел предателей. Вано ему доверял, отдал хлебные точки, в том числе универмаг. Но тот решил идти поперек батьки, то есть пахана. Денег ему показалось мало. А во-вторых, Штырь оказался трусом. Такие нравились Биджу еще меньше. На словах героя, а на деле, творят косяки за спиной и готовы потом валяться в ногах, лишь бы вымылить прощение. Сам молодой бригадир, который был у Вано на хорошем счету, не питал иллюзий относительно собственной деятельности, Все то же крышевание барыг, схемы с закупками и прочие сомнительные мероприятия. Биджо понимал, что это нельзя назвать честным заработком, но он сделал свой выбор и доверился в оно. Ни корейцу, ни бешеному и ни черепу. Ввязался в дела на рынке и не жалел об этом. А еще, разумеется, даже не думал обирать пахана. — Так кто, говоришь, тебя заставил? — спросил он еще раз. Корчущегося на полу человека. «Погремуха котел!» Плаксиво ответил Штырь, пуская слюни в перемешку с соплями. «Но он шестерка! Под корейцем ходит!» «Я знаю, кто под кем ходит», — улыбнулся Биджо. «Толка вот почему ты уверен, что воно с корейцем не перетрет? Уважаемые люди между собой порешают, мокрухи творить не станут. А за тобой не только косяк с гастролерами, Штырь». Ты да еще и авторитетного бизнесмена напарафинил. — Говори, сука, как было на самом деле? Он несколько раз ударил штыря ногой. Тот свернулся калачиком и завыл. — Ти же, падаль, только такой язык понимаешь, да? Злобно бросил Биджо и сплюнул. Затем отвел назад руку, то ли размяться, то ли впечатать кулак вжавшегося в окровавленный пол бригадира. Теперь уже бывшего. Тот вскрикнул и сжался в комок. «Я... я не хотел бить же!» — схлипывал он. «Попутал, готов ответить!» «Конечно, ответишь. кивнул помощник Вано. «Ваха, неси тазик с цементом! А то застынет еще раньше времени. Подсвечник тогда хреновый получится!»